Глава 56. Булат. «Булат, разве тебе можно покидать палату? Не рано ли ты решил выписаться?» Крис попыталась меня удержать, опустив ладошки на плечи. А я чувствую, что залежался. Пора действовать. Еще небольшая слабость имеется. С питанием полный швах. Я, кажется, на диете специальной теперь надолго. Башка, слава богу, в порядке. Хотя, если честно, иногда проносятся обрывки темных мыслей, как будто глюки. Наверное, что-то из тех видений, которые генерировало мое отравленное сознание, когда я был без чувств. Все они про Крис. Про мои страхи потерять ее, остаться без этой сладкой малышки. Накрывает чаще всего по ночам. И так, сука, сложно не сорваться, чтобы проверить, как она... Через приложение в телефоне по видеонаблюдению можно увидеть, где она и что с ней. В доме моем, конечно, спит всегда в поздний час. Она спит. Я кусаю кулак, чтобы не позвонить. Не хочу тревожить ее сон в такие моменты. Мне нужно, Крис. Я скоро чокнусь. Еще одна такая холодная ночь. Ты, кажется, меня заморозить хочешь». «Нет-нет, я буду только рада, очень рада твоему возвращению. Только обещай соблюдать рекомендации врача». «Клянусь». «Все?» «Ага». «Там секс пока исключен. Покраснела. «Мне кажется, у меня врач-дилетант. Пора его сменить». «Булат!» Возмущенно сверкнула глазками. «Не переживай». Я тебя без оргазмов не оставлю. Ни членом единым, как говорится. В ответ она рассмеялась и уронила лоб на мое плечо, давясь смехом. Такая хрупкая, такая сильная. Моя девочка. Мой смысл. Смысл жизни. Смысл всего. Ради неё я горы сверну и весь земной шар перерою, но найду. «Тварь, которая покушалась на ее жизнь и на жизнь нашего малыша». «Так по-другому говорится, но мне и твой вариант нравится». Еще бы». Нарочно коснулся языком по нижней губе. Крис заворожённо смотрела на это движение, задержав дыхание. «Иногда я чувствую себя глупо, когда с ней флиртую». Ведь я был всегда тем, кто на эти тупые трюки не тратил ни время, ни силы. Мне не было нужды очаровывать девушек, вести с ними беседы, проявляться как-то иначе, кроме секса. Теперь понимаю, что мне было просто похер на тех, кто был рядом со мной. Это были случки для члена. А вот Крис... Она для всего меня целиком. Мне от нее хорошо там, под панцирем. Лютый кайф от общения с ней. И я его только-только начал смаковать. Еще женой моей станет. Сына родит. Убойная доза счастья. Пожалуй, Крис — это единственное, что меня радовало. Плюс действия Расула. Ладно, скрывать не стану. Если бы друг не подсуетился, бросив все силы и резервы, моему бизнесу пришла бы хана. Ведь Дина уходила, громко хлопнув дверью. Она хотела избавиться не только от меня и Крис, но и постаралась на славу. Сразу после того, как ушла, со счетов потекли деньги по самым разным направлениям, путая следы. Мало того, она завела шлюшеский бизнес на мои деньги, но за моей спиной, пользуясь крышей в виде фамилии нашей семьи. Она еще и обила в это дерьмо впутала, Он всегда был немного трусоват, но жаден до денег. У него кишка была тонка избавиться от меня. А вот сунуть лапу в денежки по локоть, погреть ее там — это всегда пожалуйста. Тупень не знал, что Дина собиралась от меня избавиться. Все выглядело бы так, словно между мной и братом пробежала черная кошка. Один избавился от другого и остался бы... в дураках имея на руках только шлюшеский бизнес. Да и до тюрьмы недалеко, если принимать во внимание покушение на мою жизнь, которое должно было стать удачным. Эту катастрофу успели притормозить, как успели притормозить и утечку денег на сторонние счета. Но все же Дина выгребла немало и словно растворилась в воздухе. «Ты, наверное, домой езжай», «Отправлю с водителем». «А ты?» «Я проведаю кое-кого». «Альфию?» — уточнила Крис. «Слушай, это будет деловой разговор. Ревновать не стоит. У меня давно к ней нет ничего». Сразу расставил все точки над «и», чтобы моя девочка не надумала себе ничего плохого. Но она снова меня удивила. Крис мягко улыбнулась, прильнула к моей руке, вложив пальчики в мою ладонь. «Я не ревную, но я лучше с тобой поеду». «Зачем?» — усмехнулся. «Ничего приятного ты не услышишь». «Тебе стоит умерить свой пыл, Булат. Мне ее даже жалко». Я просто рот открыл и захлопнул его с громким хлопком. От шока. «Врачи говорят, что шансы на выздоровление есть», но стопроцентной гарантии не дают. Она может остаться прикованной к коляске. Мне ее жаль безумно. Она такая запуганная и была уверена, что это ты ее убить хотел. Блять, Очень смешно. Она поверила, что это не ты, только после того, как увидела твои фото в больнице. Так. Неосознанно поджал губы и задышал чаще. Ты... «С ней общаешься, что ли? Зачем?» Нахмурился. «Что за самодеятельность такая?» Сначала я просто хотела на нее посмотреть. К ней совсем никто не приходил. И мне нужно было своими глазами убедиться, что ты... «Что я?» — подсказал ей. «Говори, не стесняйся. Что ты держишь свое слово. И все. Она показалась мне неплохой но её ловко дурили. «Постой, помолчи!» Крис подпрыгнула, накрыв мой рот теплой ладонью. «Тебя самого Дина дурила, в глаза врала, чуть в могилу не свела, а ты... Всего-то с ней работал. Если не спал когда-то, конечно». «Не спал!» — рыкнул в ее ладонь. «Клянусь! Хватит! Нет, ты меня выслушаешь!» Крис раскраснелась, сердитая такая, Ух, меня возбудила ее поза и напор. В общем, все, что я в ней видел, волновало, возбуждало. Меня несло волнами чувств к ней. «Не все дела нужно решать вот так», — помахала руками. «Рубить с плеча не всегда хорошо. Аля верила Дине. Я всего один разочек с ней поговорила, но... Бу! Ма хорошая, я тебе помогу!» — передразнила. Неудивительно, что Аля поверила Дине. Та в красках расписала, как побитый тобой мажор под себя кровью ходил, фотками ее запугивала, помогла ей уехать из страны. Когда деньги кончились, Але пришлось вернуться, и тут сестра устроила ее в свой клуб, обучать девочек танцам, которые нравятся мужчинам. Разумеется, тайком. Спасательница какая. Уф. Ей бы электрический стул подарить гаде, не такой. Даже сестренку не пожалела, всю жизнь ей сломала. Скорее бы бумеранг ей в лоб прилетел. Аля, значит, выдавил Скупо. Нет, блин, я и предположить не мог, что Крис с бывшей подружится. Все сказала. Нет. Еще что-то. Валяй, жги. Люблю тебя. Выдохнула и обняла. «Хитрюга. Как ей не уступить? Ладно, так уж и быть. Постараюсь не наседать на Альфию. Но только ради Крис». Разговор состоялся в тот же день. Так бы я разговаривал с Альфией иначе, не посмотрел бы на положение. Но ради Крис сдерживался. Альфия подписала бумаги на развод сразу же, едва я сказал слово «развод». Потом она подробно все рассказывала, пыталась вспомнить как можно больше деталей, силясь помочь. В самом конце Альфия добавила: Она мои документы взяла, обещала, что сбережет. Больше я их не видела. Черт побери! А ведь это идея. Проверили все? Ничего. Твою же мать совсем ничего, а потом бледная-бледная нить следа.